Глава десятая. Инспекция. Часть вторая. «Разбирайтесь», — коротко приказал я, кивнув в сторону троицы. Но она не успела. Едва дернулась у студента Гоголева, наконец получилось заклинание. Воздушная волна ударила в вымогателей и отшвырнула к стене с невероятной силой. Понятно, хулиганы и не думали ни о каких счетах, за что и поплатились. Но вроде остались живы. По крайней мере... Трепыхались. Сам Гоголев посмотрел на нас округлившимися глазами, а потом осел на пол. Он бы растянулся, если бы его не поддержал Семен Васильевич. У него неконтролируемый выброс! Рявкнул охлобыстов и повернулся к Ванге. Вливайте в него энергию! Дальше я стал свидетелем профессиональных действий опытных магов. Ванга оказалась опытным целителем, так что ее хватило на всех трех пострадавших. Затем вызвали охрану и студентов, уже немного пришедших в себя, отвели в лазарет. А потом мы все-таки отправились обедать. Провожали нас в столовую сестры Раневские, по глазам которых я понял, что после моего отъезда количество сплетен в академии сильно увеличится. А я был в раздумье. Похоже, никто из преподавателей этого не заметил, а вот я, вместе с воздушной волной, почувствовал знакомую мне магию темную магию. Браслет Кентара сработал и работал прекрасно. Руководство в лице Рюминой Иванги появилось, когда мы уже расселись за столом. Сначала нам доложили, что все пострадавшие в драке целы и совсем разобрались. Действительно, два лоботряса решили наехать на местного тормоза, но не рассчитали. А потом последовал весьма увлекательный рассказ Серафимы Евгеньевны. Выяснилось, что этого самого Гоголева уже намеревались отчислить, хотя учился он на отлично. Но это по теории. По практике же до сегодняшнего дня у него толком ничего не получалось. До второго курса его дотянули, но все-таки уже почти решились на его отчисление. Тем более, что он был из незнатного рода. Но вот сегодня, видимо, из-за стресса произошел выброс. И самое удивительное, что из-за этого позднего выброса Парень резко повысил свой ранг. До пятого. В этом меня заверила радостная ректор, ожидавшая, что я тоже присоединюсь к ее ликованию. Мол, для государства еще один маг пятого ранга – это же превосходно. Можно сравнить с моим случаем. Такое появление гения, как я понял, случалось очень редко. А учитывая, что он потенциально мощный темный маг, это меня действительно встревожило. Я отлучился на пять минут под благовидным предлогом и, набрав Шмякина, коротко рассказал ему о парне. Также дал поручение все выяснить о роде Гоголевых. Распорядился вызвать из Москвы Гвоздева. В общем, заявил своему начальнику службы безопасности, что пусть делает, что хочет, а Аристарх Гоголев должен стать нашим вассалом вместе со своим родом. Иван сразу согласился с моими аргументами и заверил, что все организует. Видя, что я не особо обрадован, ректор поспешил заверить, что двое хулиганов, скорее всего, будут отчислены. Они тоже оказались из каких-то не особо авторитетных родов. Следующие десять минут пришлось слушать оправдания Рюминой. В общем, я сделал непроницаемое лицо и переадресовал все эти разборки на Охлобыстого. Сам же отдал должное еде. Что-то со всеми этими волнениями проголодался. Кормили в академии от души. Конечно, до моей Даши здешние повара не дотягивали, но, можно сказать, приближались. Не удержавшись, все-таки хлопнули по 50 грамм коньяка вместе с Охлобыстовым, так сказать, для пищеварения Он как раз завершил воспитательную работу с Рюминой. После обеда, слава богам, больше никаких ЧП не случилось. Раневские нас временно покинули, а нам выделили два сдвоенных просторных кабинета. В одном из них устроился я благо там имелось мягкое удобное кресло, а во второй кабинет мои помощники натаскали кучу всевозможных документов и вдвоем устроили массовое их изучение. Иногда заглядывали ко мне с какими-то бумажками, которые нужно было подписать, Ну и телохранители обосновались там же. Я же, как и полагается правильному начальнику, отдыхал, пока подчиненные вкалывали, ну и занимался беседами по плантелу. Связался с императором и порадовал его тем, что я в порядке, никто на меня не напал, убивать вроде не собирается. Про случай с давкой решил не говорить, чего лишний раз человека расстраивать. Потом пообщался с Годуновой и Наоми. Они подсуетились и отправились еще раз в торговый центр выбирать свадебные платья. На этот раз их лично сопровождали профессор Кентара и аж 10 человек охраны. Но с такими секьюрити я точно был спокоен. Вечером нам накрыли уже капитальный стол. Все там же. К нам троим прибавились ректор, Ванга, Прокофьев и сестры Раневские. Спиртное расслабило народ, особенно ректора, которая, судя по всему, слишком сильно переволновалась. Хотя я ее понимал, такое количество косяков в день прибытия высокого начальства, да еще на его глазах, нарочно не придумаешь. Сестры Раневские с явным изумлением смотрели на главу академии. Как мне шепнула одна из них, вообще госпожа Рюмина считалась очень строгой и суровой руководительницей, не менее авторитетной, чем Ванга. И сейчас у девушек явно произошел слом стереотипов. Надеюсь, у них достаточно мозгов, чтобы не распускать на этот счет сплетни. Наверное, не зря же ректор их выбрала. Так что ужин прошел в почти дружественной обстановке. Вероника успокоилась и уже смотрела на заигрывание сестер со мной, даже весело. К тому же, я рассказал ей о своем фан-клубе в Академии. Выяснилось, что моя невеста, конечно же, знала о нем, но что все настолько запущено, даже предположить не могла. От охлобыстого тоже не укрылись домогательства студента к его боссу, но он делал вид, что не обращает на это никакого внимания. По-моему, только Ванга, осуждающе смотрела... То на весело щебечущих девчонок, то на меня, то на ректора. Забавно. После ужина нас отвели в приготовленный коттедж, куда Шемякин уже перевез все вещи. Здесь же стоял и мой флаер. С Раневскими распрощался до завтра, хотя они были не против остаться, но я пока не настолько продвинут. С невестой-то. Как отнеслась бы к такому нескромному предложению Вероника, честно говоря, спрашивать не рискнул. Нравы среди молодежи свободные, но здесь уже явный перебор. Часов в одиннадцать, когда я уже собирался ложиться спать, объявился Шемякин. Краткий отчет моего главы СБ порадовал. Иван умудрился все-таки переговорить с главой рода Гоголевых. Тот уже знал о неожиданно привалившем ему счастье и был обеими руками за вступление вассалом в род Бельских. Что ж, пока до казанских Годуновых я не добрался поэтому первыми моими вассалами оказались именно Гоголевы. Мало того, Шемякин уже привез бумаги для вассальной клятвы, а завтра вечером договорился о встрече с главой рода и принесении официальной магической клятвы. Похвалив своего суперрасторопного подчиненного и подписав документы, отправился спать. — А что ж, сестры-то, передумал? — ехидно осведомилась Трубецкая, проскользнув в постель и прижавшись ко мне. — Ну, — решил я прикинуться валенком. — А что я должен был думать? — Ой, да ладно, — рассмеялась девушка. — Видела я, как они на тебя пялились. Девочки-то ничего. Ты завтра, если что, пригласи. Ночью порезвимся. Вот тут я просто-напросто открыл рот от удивления. Женщины, блин. Так прямо? Черт возьми, хороша же у меня невеста. Чего застыл? Ехидно посмотрела она на меня не хочешь а и позову не растерялся я но только потому что этого хочешь ты ой если тебя это успокоит то давай считать так рассмеялась она и поцеловала меня значит говоришь все готово князь брюс посмотрел на подтянутого широкоплечего сержа командир отряда наемников его посоветовали знакомые в лондоне двадцать человек вооруженных до зубов, плюс двое темных магов, которые были счастливы помочь своему мастеру. Вся эта немалая сила сейчас была сосредоточена в небольшом лесу, в километре от ворот шикарного поместья, где жил французский ренегат, именующий себя Луи Бонапарт. На улице стояла глубокая ночь, которая, к радости ректора, была абсолютно безлунной. В Англии мастер находился уже несколько дней. Границы Соединенного Королевства он преодолел под чужим именем. Опять же, его человек в английском МИДе сделал ему дипломатический паспорт. Так что для всех ректор Академии отдыхал на курорте в Италии. «Да, хозяин», — кивнул наемник, который явно побаивался своего нанимателя. «Было в том что-то такое, что заставляло уважительно обращаться к нему». — Мы готовы, только я уже говорил, у них пятеро магов на воротах и восемь крупнокалиберных пулеметов по периметру. — Я же говорил, это не твоя проблема, — проворчал Брюс. — Наша цель. Там? — Да, только я не понимаю, почему мы просто не можем расстрелять это поместье. У нас есть флайеры с автоматическими крупнокалиберными пушками. — Я уже говорил, маги, — сдерживаясь заметил князь. Двое русских мне нужны живыми, Бонапарт тоже, а вот его темного мага надо сразу убивать. Да и пойми ты, стереть с лица земли еще не значит уничтожить, особенно, когда против тебя опытные маги. «Эй, — Эй, повернулся он к стоявшей рядом с ним женщине. — Ты заблокировала магию перемещения? — Да, мастер, — кивнула та. — Но вы же знаете, если у него артефакт, заблокировать мы не сможем. «Знаю. Не думаю, что у них он есть. Подобные артефакты слишком редкие. В любом случае наша задача не меняется. В конце концов, никто не отменял темные путы. Ты же ими владеешь?» «Владею. Это базовое заклинание». «Его и надо применить». «Все, заканчиваем разговоры». Темные фигуры вышли из леса и медленно двинулись к воротам. Трехметровые стены не стали преградой. Камеры на стенах, конечно, имелись, но что такое камера против темной магии, которой Брюс сейчас окутал свой отряд? Для видеокамер обычная темнота, в которой не видно никакого движения. Также незаметно темные фигуры начали перемахивать через стену. Еле слышные вскрики, легкий шорох и ворота приоткрылись. Из них выглянул Серж. — Хозяин, периметр чист, — доложил он. Когда мастер вместе с Ивоной подошли, добавил шепотом. «Непуганные идиоты! Кто так вообще охраняет?» «Но здесь вроде должна быть рота охраны. Больше ста человек, точно!» возразил Брюс. «Да они в казарме, похоже. Мои ребята уже пошли туда. Со мной два бойца!» Князь огляделся и увидел изящный и красивый белокаменный особняк с бассейном. Он был погружен в темноту, но, как обычно бывает, Всегда что-то должно пойти не так. Не успели они подойти ко входу в особняк, со стороны, где, по словам Сержа, находилась казарма, раздались крики и застучали автоматные очереди. Окна особняка вспыхнули ярким электрическим светом. «Идиоты, твою мать!» – выругался Серж. «Бегом!» – рявкнул Брюс, и наемник сорвал с плеча автомат, а ректор швырнул заклинание в закрытую дверь особняка. «Сил он не жалел!» и она просто растворилась в окружающей ее тьме. В появившийся проем Серж выпустил несколько очередей, после чего раздались крики, боли, перешедшие, судя по всему, в предсмертные хрипы. Влетевший в прихожую Брюс увидел двоих молодых магов, но они ничего не успели сделать. Шары тьмы и два тела на полу с выжженными черными дырами в груди — Брюс в первый раз за пять лет с момента последней своей дуэли с таким же неоперившимся темным магом, как нынешний, принес человеческую жертву. В Англии бродяг и нищих хватает. Исчезновение парочки из них никто и не заметит. Зато сейчас он мог использовать невероятно сильные заклинания. Именно благодаря им он поставил усиленный щит тьмы в котором увязли очереди из автоматов, ударившие от дальней двери, ведущей внутрь особняка. За этим последовали еще шары тьмы и крики, полные страдания, стали для Брюса усладой. Дальше были недолгий забег по первому этажу и пять тел, изуродованных темной магией и оружием Сержа и его спутников. И вот они очутились в просторном зале. Шикарная мягкая мебель, огромная плазменная панель на стене, камин. Перепуганный француз в углу и прикрывающий его тот самый маг, что сбежал от Брюса в Екатеринбурге. За ним — Годунов из Куратов, Бледные, но полные решимости и готовые к схватке. Серши его люди вскинули автоматы, но Брюс приказал опустить стволы. — Подожди, мы сами разберемся, — тихо произнес он. — Стреляй только по моей команде. — Мишель! Русские! Убейте эту тварь! Внезапно буквально завизжал претендент на французский престол. «Немедленно!» Темный маг по имени Мишель бросил презрительный взгляд на него, после чего посмотрел на Брюса. «Если оставишь их», — внезапно произнес ректор, у которого появилась занимательная мысль. «То можешь идти. Мне нужны они, а не ты». Договорить он не успел. Годунов и Куратов атаковали одновременно. Максимально насыщенные энергией огненные шары увязли в щите тьмы, выставленном Брюсом. Истинной темной магии, да еще и подпитанной жертвоприношением, противостоять ни один, ни второй не могли. В следующий миг их обвели толстые темные канаты, парализовав. Теперь им оставалось только беззвучно открывать в крике рты. А вот темный маг просто так не сдался. Он отбил еще одну атаку темных пут и воны и внезапно ударил обычным воздушным кулаком. Но это был настолько мощный удар, что щит женщины просто смяло, а саму ее швырнуло в стену, по которой она со стоном сползла. В следующую минуту Серж со своими бойцами выпустили весь магазин в мага, но, как и со щитом Брюса, пули вязли, не достигая врага. Дуэль! Вдруг громко крикнул Мишель. «Во имя тьмы!» Этих слов Брюс не слышал очень давно. Он вообще считал, что их уже никто и не произнесет, но был приверженцем традиций и всегда уважал их. «Никому не вмешиваться», — глухо произнес он. «Это наш бой!» Хочет этот Мишель умереть в бою? Кто он такой, чтобы лишать врага этой привилегии? Такой вызов накладывал определенные ограничения на применение магии. Но это совершенно не волновало ректора. В его руке появилась шпага из черного металла. У его противника примерно такая же. И начался бой. Князь сразу понял, что его противник был моложе и быстрее. Только вот эти весьма немаловажные в фехтовании качества всегда проигрывали перед опытом. А опыта у немало пожившего на этом свете Брюса было достаточно. Поэтому он не стал особо тянуть, и несколькими хитрыми обманными движениями запутал своего противника, после чего шпага вонзилась в горло конкурента по темному искусству. Захрипев, тот рухнул на землю. «Прими, о тьма проигравшего!» произнес Брюс ритуальную фразу окончания дуэли и увидел в глазах Скуратова и Годунова ужас. Луи Бонапарт трясся так, что не мог вымолвить ни слова. Это при том что он-то как раз парализован не был. Забираем их и уходим. Брюс щелкнул пальцами, убирая часть парализации. Ходить они теперь могут, только медленно. Сам же отправился к прислонившейся к стене и тихонько стонавшей Ивоне. Ты бесполезна! — проворчал он, возлагая руки на ее голову. — Последний раз лечу. Будь осмотрительней и вспомни уже, чему я тебя учил.